Ей оставалось пройти ещё 10-11 миль по равнине. При бледном свете звёзд едва можно было различить извилистую дорогу, а когда Тесс спустилась по ней в долину, разница между пласкогорьем и низиной была столь ощутима, что воспринималась даже по запаху, а при ходьбе по мягкости почвы. Это была тучная Блэкморская долина.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 раскачивал перед ним ветку дерева. Как только она разглядела очертания дома, на его деньги, покрытого новой соломенной крышей, в её воображении сразу возникли старые, хорошо знакомые картины. Дом был словно частью её жизни. Покасившиеся слуховые окна, конёк крыши, неровные ряды кирпичей, венчавших дымовую трубу. Всё это было ей близко. Сейчас, казалось ей, дом пребывает в оцепенении. Её мать больна. Тес потихоньку открыла дверь, чтобы не потревожить спящих. В нижней комнате никого не было, но на площадку лестницы вышла соседка, ухаживавшая за её матерью. Ей шёпотом сообщила, что миссис Дарби филт не лучше, хотя сейчас она спит. Тес приготовила себе завтрак.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 Они много денег тратят на содержание в порядке всяких старых развалин, на поиски скелетов и тому подобных штук. А живые станки должны показаться им ещё интереснее, как только они обо мне прослышат. Вот если бы кто-нибудь пошёл да и рассказал им, что за человек здесь проживает, хотя они и знать не знают о нём. Будь священник Тринхем жив, тот, что меня открыл,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 У многих крестьян сады и огороды были уже возделаны, но Дарбифилды отстали от соседей. К большому своему огорчению Тесс открыла причину такого опоздания. Картофеля, оставленные на семена, был весь съеден. Возмутительная небрежность и не предусмотрительность. Ей удалось раздобыть картофель, а через несколько дней отец её настолько оправился, что подчиняясь её уговорам, мог заняться садом, тогда как она сама начала возделывать участок земли, который арендовали они ярдах в 200 от деревни. Ей нравилась эта работа после дней, проведённых в комнате больной, где теперь не было необходимости дежурить, так как мать выздоравливала. Физический труд рассеивал мысли. Их участок находился на высоком, сухом, огороженном месте.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 Никто не обращал внимания на своих соседей. Все смотрели вниз на вскопанную землю, освещённую кострами. Поэтому Тесс, которая разбивала земляные комья и напевала свои наивные песенки, почти не надеялась теперь, что Клэр когда-нибудь их услышит. Долго не обращала внимания на человека, который работал неподалёку от неё. Человека в длинной холщёвой блузе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 А слёзы её падали на ручку мотыги и на комье земли. Вас беспокоит участь детей, ваших братьев и сестёр, сказал он. Я о них подумал. Утес сжал сердце. Он затронул больное место, угадал причину её тревоги. Она ещё более страстно привязалась к детям с тех пор, как вернулась домой.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 Дербервиль в сердцах отошёл от неё, кис городы снял блузу, так резко изменившую его внешность, свернул её и бросив в огонь, ушёл. После его ухода Тесс не могла работать. На душе у неё было тревожно. Испугавшись, что он отправился к её отцу, Тесс взяла мотыгу и пошла домой. Ярдах в двадцати от дома она встретила одну из своих сестёр. "О, Тесси, что случилось?" Элизалу плачет, и у нас в доме собрался народ. Матери гораздо лучше, но говорят, отец умер. Девочка чувствовала всю значительность этой новости, но трагического её значения не понимала. Она глядела на тес, сияю важностью, но потом, заметив, в какой впечатлении произвели на сестру её слова, спросила: "Да неужто мы тес никогда больше не будем разговаривать с отцом?" Подошла Лайзелу, но ведь ему просто не здоровилось. В отчаянии вскричала Тесс. Он упал, а доктор, который пришел к матери, говорит, что все равно не желец он был на этом свете, потому что у него сердце заросло жиром. Да, муж и жена от Дарбифилды поменялись местами. Умирающая была вне опасности, а слегка прихворнувший умер.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 Кроме того, в деревнях ненавидели пожизненных арендаторов чуть ли не так же, как и мелких земельных собственников за независимую их манеру держать семя. И когда срок аренды истекал, ее никогда не возобновляли. Таким образом, Дарбифилдов, бывших некогда Дарбервиллями, постигла та же участь, на какую, без сомнения, в бытность свою владельцами графства. Абрикалии они и довольно жестоко, таких же безземельных, какими сами стали теперь. Так чередуются прилив и отлив, ритмические колебания во всём, что совершается под небом.